Я немного покатался по городу, потом вернул автомобиль в региональное бюро и пешком направился в резиденцию комиссара путей сообщения и портов первого округа комминсалей. Мои первые впечатления о жителях Арготы, как людях флегматичных и сдержанных, были поколеблены комиссаром Шузгисом, который с улыбкой и радостными криками бросился мне навстречу, схватил обе моих руки – тем жестом, который кархайцы приберегают для выражения наиболее сильных интимных своих чувств, и энергично встряхивая их, словно пытаясь выбить искру в моем внутреннем двигателе, проревел, приветствуя в адрес посла Экумены Лиги всех миров на планете Гетен. Это был настоящий сюрприз, ибо ни один из 12 или 14 инспекторов, изучавших мои документы, не выказал ни малейшей осведомленности относительно того, что означает мое имя, мой статус посланника Экумены или само понятие Экумены. «Не посол, господин Шузгис, всего лишь посланник». «Ну, значит, будущий посол?» «Ну, разумеется, посол, клянусь, мише Шузгис плотный, сияющий, радостной улыбкой осмотрел меня с головы до ног и снова засмеялся. «Вы вовсе не такой, как я ожидал, господина и Просто ничего похожего. По слухам, вы должны были быть высоким, как уличный фонарь, тощим, как санный полос, совершенно черным и, к тому же, косоглазым. Одним словом, ледяное чудовище. И ничего подобного. Только вы чуть темнее, чем большинство из нас». «Для земли это нормально?» – сказал я. «Неужели вы оказались в сиу именно в ту ночь, когда эти бандиты совершили налет? Клянусь грудями Мяше! Ах, в каком ужасном мире мы живем! Ведь вас смогли бы застрелить, когда вы только еще шли по мосту через реку Эй! И это после всего вашего долгого пути в Аргарейн! Ну, хорошо! Хорошо! Вы все-таки здесь, в конце концов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 Умирая, человек оставлял всё своё имущество государству. Все одинаково начинали с нуля. Однако позже, что совершенно естественно, возникали должностные и имущественные различия. Шузгис был богат и со своими богатствами обращался весьма вольно. В моих апартаментах были такие предметы роскоши, о существовании которых на планете зима я и не подозревал. Например, душ, А также электрокамин В дополнение к прекрасному настоящему камину Шузгис только смеялся «Мне было сказано Посланника нужно держать в тепле Он прибыл из мира жаркого, как печка Ему трудно переносить наши холода Обращайтесь с ним так, как с человеком, ждущим ребенка Постель его накрой меховым одеялом А в комнату дополнительно поставь электрокамин подогревай ему воду для умывания, а окна держи закрытыми. — Ну как, все хорошо? Удобно вам тут будет? — Пожалуйста, скажите непременно, если вам что-нибудь еще понадобится. — Удобно ли мне? — Ни один человек в Кархайде ни разу и ни при каких обстоятельствах не спросил меня об этом. — Господин Шузгис, — проникновенно сказал я, — Я чувствую себя здесь, как дома. Но ему все было мало, и на моей постели появилось еще одно одеяло из меха пестри, а в камин подбросили еще охапку дров. «Я знаю, как это бывает», — сказал он. «Когда я ждал ребенка, то никак не мог согреться и всю зиму просидел у камина. Это, конечно, было уже давно, но я все прекрасно помню». Гетанианцы рано заводят детей и примерно после 24 лет начинают применять контрацептивы. В своей женской ипостаси они утрачивают фертильность где-то лет в 40. К было за 50, отсюда и это уже давно. Впрочем, очень трудно было представить в роли юной матери теперешнего опытного политика, в центре интересов которого был прежде всего он сам. Вы очень хорошо информированы относительно моих взглядов и вкусов, господин Шузгис, и это весьма лестно. Ведь я полагал, что известия обо мне до вас еще добраться не успели. — Нет, — сказал он, прекрасно понимая, что я имею в виду. — Они бы, разумеется, предпочли похоронить вас под снегом у себя в Эрнранге, не так ли? — Однако они отпустили вас. — Отпустили. И именно тогда мы здесь поняли, что вы не просто еще один из этих кархайдских безумцев, а нечто настоящее. Боюсь, я не совсем понимаю вас. Почему Аргавен и его приспешники боятся вас, господин Аи? Боятся и одновременно хотят, чтобы вы вернулись. Они боятся, что если они попробуют плохо обращаться с вами или попытаются заставить вас молчать, то им, возможно, придется за это расплачиваться. Они боятся нацеленных на них ружей из космоса. Разве нет? Они боятся того, что вы несете на планету Гетен. Значит, сами вы не боитесь того, что я несу на планету Гетен? Нет, мой дорогой, мы не боимся. Зато этого порой боюсь я. В ответ он предпочел весело рассмеяться. Я не стал ничего уточнять. Я не торговец и не продаю прогресс отстающим цивилизациям. Представители миров должны встречаться на равных. Исподин вас ждет множество людей. Все они жаждут с вами познакомиться, и кое-кто, несомненно, вызовет ваш интерес. Я просил о чести лично принимать вас, потому что у меня, во-первых, большой дом, а во-вторых, я известен как лицо нейтральное. — Я в вашем распоряжении, господин Шузгис. — В таком случае, сегодня у нас небольшой ужин с ванаке с лозом. — Коменсалом куверы? — Это третий округ, я не ошибся? — Разумеется, прежде чем приехать сюда, мне пришлось как-то подготовиться, выучить кое-какие уроки. И Шузгис выказал несколько преувеличенный восторг по поводу моих знаний об Аргарейне.